Глава двадцать четвертая По телу пробежал холодок. Я обернулась, замерев недоумение. Маркус был тут, и он все слышал. «Ты?» — выдохнула я. «А ты не ушел?» «Не успел», — хмыкнул Маркус. Я смотрела на него и понимала, как он все слышал. Весь мой разговор с матерью — какой кошмар. Это же просто ужасно. Повисла неловкая пауза. Я думаю, что мне... «Не стоит отправляться в лабиринт». Закончил за меня Маркус и нахмурился. Что? Я прижала руки к груди. Похлопала ресницами, глядя на него, слова матери выбили меня из колеи. Если раньше я могла действовать согласно сценарию книги, то сейчас я сильно колебалась, не понимала, что именно делать. Маркус сделал шаг ко мне. Если твой резерв уменьшился, то тебе нельзя идти в лабиринт. Но мне нужно увеличить его. Задумчиво протянула я. А Мариза не в лабиринте умерла? Вроде нет. Или да? Я не помнила, но про лабиринт я знала, что это очень опасное место, даже если знаешь, где жемчужина. «А если ты не успеешь восстановиться?» — спросил Маркус. Я перевела на него взгляд. «Знаю. Яблоки возьму с собой», — махнула рукой. «Тем более тебе есть с кем идти», — тонко намекнула на Лиле. «Поэтому я пойду со Стар», — внезапно сказал он. «И достану жемчужину для тебя. Все же из-за меня твой резерв уменьшился». «Уголок его губ слегка зернулся, у меня же глаза расширились. А разве так можно?» – прошептала я. «Ты сказала, что знаешь, где жемчужина», – продолжил он. «Просто расскажешь, что видела в своем видении, а Стар поможет мне своей силой». Мы замерли. В коридоре вновь послышали шаги. Маркус тут же скользнул к шкафу, а я в кровать. Прислушалась к тому, что происходило снаружи. Но кто бы там ни ходил, он прошел мимо. «Фух!» Я натянул на себя одеяло. Послышался шорох. «Я не думаю, что это хорошая идея, да и жемчужину вряд ли можно передать. Мне все равно надо будет тут идти», – прошептала я в темноту. Кровать прогнулась под тяжестью мужчины. «Тогда я пойду с тобой». Послышался ответ. По телу пробежал жар. Внизу живота потяжелело, испуская импульсы. Они, как яркие огоньки, вспыхивали там, рассыпаясь дробью по телу. Тогда со мной. Вот говорили, что слова способны на многое. Согреть или охладить. Его же слова разнесли жар по моему телу. Если бы с тобой что-то случилось, то виноват был бы я. Я кивнула. Но мне страшно рядом с тобой. Продолжила я. Из-за нашего поцелуя. Жара кутал меня, когда Маркус опустился рядом со мной. «Я не сдержался», — прошептал он. Я так и поняла. Маркус сел рядом со мной, и я тоже приподнялась. «Ладно, надо, наверное, одеться», — тут же сказала я. «Блин, Анжелика!» Я излишне громко вскрикнула и тут же зажала рот рукой. «Что она?» Тут же спросил Маркус. «Моя служанка», — ответила я. «Я без нее не пойду. Или она в твоем доме?» Маркус замер. «Вернулась сюда», — ответил он. «Твой хаунд тут». И в ответ на его слова рядом со мной пошевелился Вася. Он прижался ко мне и потерся. «Служанка может и завтра выйти из дома». Продолжил Маркус и протянул руку к Васе. Почесал его шортку. «А если нет, я не могу пойти сейчас к тебе домой. Завтра ко мне обещала приехать Лили. Давай я подумаю, уточню матери, что я еще должна знать про лабиринт. Все же они энергики. Жаль, что в темноте я не видела его лица». «Ладно». Все же ответил Маркус. «К сожалению, Ардраги про лабиринт не знают. Так бы Рэмс смог тебя подготовить». «Давай завтра». Думаю, один день в этом доме ничего не решит. А я придумаю, как Анжелике выйти из дома. Под одеяльник начал натягиваться под кулаком Маркуса. Опасно. Нет, останься со мной до утра, а потом уйдешь. К тому же попытаюсь что-то разузнать ума... Запнулась я. Ма-ума-мам... Насчёт резерва, как его увеличить и так далее, ладно? Это действительно важно для меня. А завтра сбежим. Либо я могу приносить тебе сюда настой. Предложил Маркус. Ага, только ты не забывай, что меня невеста и твоего брата сделали, напомнила я. Желваки заиграли на лице Ликута. Хорошо. Тяжело вздохнул Маркус. Только одна ночь. Завтра я тебя забираю с собой. Хотя и сегодня я не должен идти у тебя на поводу. Это все опасно. Тебе нужен присмотр Ремза. Я зевнула. Сон накатывал на меня, даже адреналин от произошедшего сходил на нет. Если бы Маркус настоял на побеге, то я бы просто улеглась спать. О да, не думала, что из-за стар так все сложится», — сказала я и вновь зевнула. Глаза закрывались, а он был рядом. Назойливая персона. Внезапно выдал Маркус. «Но все равно лучше пойти с ней в лабиринт». «Я бы удивилась, но спать хотелось сильнее». Зато так приятно, что он согласен ради меня туда сходить, очень приятно. Тепло пробежало по телу, когда Маркус коснулся моей руки, а затем какой-то провал. Утром я уже не застала Маркуса в своей комнате, я довольно потянулась на кровати, но проснулась я не только из-за этого, услышала едва различимый стук в дверь. «Входите», — позволила я. На пороге оказалась Анжелика. «О, здорово, что это ты», — сказала я. На куда я от вас денусь?» — ответила она и улыбнулась. «Вот мне и надо, чтобы ты от меня сегодня делась», — ответила я. Анжелика чуть ли не за сердце схватилась. Ее брови полезли на лоб, а глаза округлились. Рот вытянулся, принимая форму буквы «О». Как вам плане?» «Уходи в дом Маркуса Ликута». На лице Анжелики отпечатался истинный страх. «Ну почему?» — ужаснулась она. «Так надо», — тут же сказала я. «Мы здесь больше не останемся». Анжелика задумалась. Даже на ее лице замелькала умственная деятельность. «Иди!» — вновь сказала я ей. За окном только-только рассвело. «Я боюсь его дворецкого». «Прошу тебя, меня здесь не будет. Вернись туда и засядь в комнату. Я только из-за тебя ночью не ушла. Понимала, что тебя потом не выпустят, если я сбегу». Анжелика вновь странно посмотрела на меня и вскоре кивнула. «Хорошо, я вернусь к господину Ликуто. все же сказала она. «Постой, слушай, а как давно ты здесь работаешь?» «С самого детства!» Мои глаза вспыхнули, и я почувствовала, как внутри меня поселилась радость. Приятное, щекочущее ощущение засело в животе. «А ты помнишь тот день, когда я стала энергиком?» «Ну, когда силой смогла пользоваться?» На лице Анжелики отразился истинный страх. Даже сильнее, чем тот, когда она видела рэм рядом с собой. Она покачала головой. «Госпожа!» Жалостливо протянула она. Что? Я уже готова была вцепиться в нее. Она явно что-то знала, и мне теперь тоже хотелось узнать, что она знала. Пожалуйста, попросила я вновь. Я правда не могу, и лучше вам не знать. вы энергии этого достаточно. Но мне казалось, что это не все. Анже, но ведь мы можем доверять друг другу. Уже через столько прошли. Она тяжело выдохнула. Госпожа, вы были в тот день в саду. Потом я нашла вас на одной из аллей, из вас выходила сила энергика. «О, и все? То есть я начала ей пользоваться, и что, упала в обморок?» – спросила я. «Да, вы были без сознания». Глаза Анжелики то и дело бегали туда-сюда. «То есть ты не видела, как это случилось?» «Нет». «Я тогда увидела вас и убежала в дом. Там уже позвала ваших родителей. Они пришли за вами в сад и забрали вас». Анжелика вновь посмотрела мне в глаза. Ох, даже и не знала, верить ей или нет, но, судя по всему, доверять я могла только ей. Тем более, мы с ней столько прошли. «Ясно, а сколько времени тогда прошло?» Я прищурилась. Анжелика густо покраснела. «Да давно, очень давно». «В мои шестнадцать?» – спросила я. «Нет, вы еще раньше смогли воспользоваться своей силой». Пояснила Анжелика и с какой-то надеждой посмотрел на меня. Я задумалась, собственно, теперь не имело значения, как Мариза стала энергиком, но зато стало ясно, что это произошло раньше нормального возраста. Вот и рано оттуда. С этим я разобралась. Теперь можно будет рассказать об этом Ремзу, чтобы он тоже уже понимал, откуда растут ноги мои проблемы. Да, неприятно, что мать Мариза не могла дать четкий ответ. И как хорошо, что есть Анжелика, которая хоть и с трудностями, но рассказала об этом. Я выдохнула. Служанка помогла мне одеться, а затем выскользнула из комнаты. Надеюсь, что она доберется. Я поправила лишний раз платье перед зеркалом после того, как подождала немного. Дала, так сказать, время Анжелике, чтобы та успела скрыться. Но из комнаты пора бы выходить. Уже завтрак скоро должен быть. Я подошла к двери. Послышалось ржание коней снаружи дома. Я нахмурилась. Это еще что? Подлетела к окну. Во двор поместья Стеньяков заезжали три кареты. Неужели опять долгие с отца трясти будут? Вот только сердце вздрогнуло, когда из -за одной из карет вышла знакомая фигура. «Диван ликут Руки задрожали, а по телу пробежал холодок. «А он что тут забыл?» «Видимо, меня. Я же, по мнению мамы Маризы, считалась его невестой. Неужели я ошиблась? И надо было уходить ночью, а не ждать утра из Анжелики?» Я сжала руки в кулаки. Внизу рыкнул Вася. Пришлось поднять его на руки. Я прижала к себе питомца и направилась к выходу из комнаты. Вылетела вниз, столкнувшись с мамой Маризы. Отец маячил за ее спиной. От него разило резким запахом алкоголя. Я аж поморщилась, когда почуяла его аромат. «Что здесь делает Ликут-младший?» Тут же я спросила, гневно глядя на них. Отец попятился, зато мать посмотрела на меня, горделиво подняв голову. В ее взгляде ничего не отражалось. «Сегодня господин Ликут заберет тебя к себе в дом», — ответила мать Маризы. «Мы просто делаем то, о чем договорились с Ликутами. Пока они согласны, покрыть все наши долги — это нерушимая договоренность. Так что радуйся, что они в тебя заинтересованы в принципе». «Но так нельзя», — продолжила я. «Сегодня пришло письмо из Королевского замка». Мать Мариза протянула мне бумагу сорванной печатью. Они уже нашли того, кто вызвал сумеречную тень. Я взяла в руки письмо. Пробежалась взглядом и вновь ощутила холодок. Там действительно писалось, что угроза короне устранена и что в услугах Маризы стеньяк больше нет нужды. Я немного усомнилась в правдивости письма. Нужно было бы узнать у Маркуса, но его нет. Я отказываюсь выходить замуж за Дивангина Ликута протянула бумагу матери Маризы. Та посмотрела на нее, как на гнилую рыбу, а затем подняла на меня взгляд. «Ты же не нашла другого жениха, да и старший Ликут не спешит брать тебя в жены, так что все, ты выйдешь замуж за Девангина Ликута». «Я все еще могу войти в лабиринт». «Конечно, вместе с ним», сказала мать Маризы. «Лучше встреть как следует своего жениха!» В главную дверь постучали. Я хотела ей что-то ответить, но уже было поздно. Дивангин Ликут вошел внутрь, держась с таким достоинством, будь то он король мира. Его мерзкий взгляд скользнул в мою сторону. На лице появилась улыбка. «Как я рад видеть свою невесту!» Тут же сказал он и направился в мою сторону с выставленными руками, но не успел обнять, потому что на него тут же зарычал Вася. Диванкин наш сделал шаг назад от меня!» «Мариза, скажи своей служанке, чтобы вынесла твои вещи», — сказала мать. «А я не знаю, где она». Пожала я плечами. Мать Маризы вновь посмотрела на меня, недоуменно похлопала ресницами. «Где Анжелика?» — тут же спросила она. Я пожала плечами почесала Васю. Сцена становилась весьма неловкой для всех, кто находился здесь. «Ничего страшного. Мои люди помогут моей невесте собраться», — сказал Димангин. «А может, мой жених останется на ночь в этом доме?» предложила я.